Биологический универсализм и вирусная пандемия. Как и финансовый кризис 2008 года, кризис коронавируса выявляет, как уже говорилось, множество системных слабостей глобального неконтролируемого капитализма, рыночная логика и переговорные процессы которого находятся вне зоны прямой досягаемости демократического правового государства. Так что многие крупные корпорации, начиная с цифровой революции, реализуют общественные модели, прямо и косвенно угрожающие сохранению демократических правовых государств, а в Германии — социальные рыночной экономики. Как уже упоминалось, слово «кризис» происходит от древнегреческого термина «кризис», что, помимо прочего, означает то же, что решение. Кризисы приводят к решениям и тем самым выявляют структуры, в которых их находят. Таким образом, они приводят к тому, что становятся заметны новые варианты действий, которые до того казались нам невозможными и даже не приходили в голову. Ханс Йонас метко выражает это, замечаю «Мы знаем, что стоит на кону, лишь когда знаем, что оно стоит на кону». Коронавирусный кризис показывает нам яснее, чем прежде, кто мы, и открывает пространство для новых решений о том, кем мы хотим быть. Настоящий кризис всегда несет в себе новое будущее. Таким образом, кризис коронавируса сталкивает нас с требованием биологического универсализма – Как люди, все мы являемся представителями вида, которым без оглядки на личности пользуется вирус, чтобы размножаться в наших клетках. Мы не сможем решить моральные проблемы, проявившиеся из-за коронавируса, не открыв новую главу морального прогресса. Отговорка, что демократическая политика может выдвигать и применять непомерно морально-требовательные экономические и тяжелые решения, может считаться опровергнутой исторической действительностью уже с конца марта 2020 года. Внезапно стало возможно отменить глобальный экономический порядок неолиберализма. Эммануэль Макрон, который до того выступал за создание большего числа неолиберальных структур во Франции, в своих телевизионных обращениях в марте 2020 года недвусмысленно официально заявил, что не все, в частности систему здравоохранения, можно передать рынком И даже Борис Джонсон, Должно быть под впечатлением от перенесенной им самим в тяжелой форме инфекции COVID-19 явственно отрекся от базовой неолиберальной формулы Тэтчер, что общество не существует, и видеообращение в конце марта 2020 года в прямом и осознанном видеообращении высказался против Тэтчер. «Мы справимся, мы справимся вместе. Я думаю, кризис коронавируса уже доказал одну вещь. Такая вещь, как общество, существует. Рынки не могут отражать моральное требование о том, что мы вместе должны любой ценой защищать себя от нового вируса, так как в этом случае речь идет не о конкуренции, а о кооперации. Решающие различие между экономической конкуренцией и моральной кооперацией заключается в том, что моральная кооперация обращается ко всем и требует преодолевать любые границы, будь то национальные, элементальные, как воображаемая граница между культурами, поколениями или расами. Тот, кто в этой ситуации стравливает друг с другом группы людей и, к примеру, устраивает между ними конкуренцию, совершает моральное преступление на глазах объединенного в цифровую сеть человечества. Сюда относится политический обман Дональда Трампа, возложившего вину за вирус на китайцев и пытавшегося тем самым, так сказать, национализировать его, как и росказня Си Цзиньпина о том, что вирус возник в США и был занесен в Китай. Но сюда же относятся и распространенные в Германии мнение что у наших итальянских и испанских друзей вирус вызывает большую смертность из-за того, что южане ведь более хаотичны и менее организованы, чем немцы. В равной мере националистической самонадеянностью было бы считать, что у нас, немцев, лучшая в мире система здравоохранения, что дает повод для необоснованного оптимизма и склоняет к ложной самоуверенности. Все это примеры морально-предосудительных форм мысли и вместе с тем дефектов, выявляемых коронавирусом. Хорошая новость в следующем. Любой кризис дает шанс на улучшение общественных отношений. В этом случае с помощью упомянутых морально-предосудительных форм мысли видно, как опасно было бы сейчас на долгое время националистически замкнуться в себе. Без мировой взаимной поддержки людей, медицинской экспертизы, аппаратами ИВЛ, продовольствием, мерами экономической защиты и так далее, мы оказались бы беззащитны перед новым вирусом и скоро сами начали бы рыть в Германии массовые могилы. Поэтому славянский философ Славой жижик прав, указывая на то, что пандемия коронавируса станет концом эры, которая с падения Берлинской стены приводила к неконтролируемой экономической глобализации. Нашу геологическую эпоху, начиная с предложения Пауля Крутцена и Юджина Стормана, называют антропоценом эпохой, сформированной в первую очередь, преобразующей силой и присутствием человека. Мы, люди, на самом деле многими способами связаны друг с другом, эту глобальную связь невозможно разорвать, ведя пограничный контроль. Германия не может внезапно превратиться в досовременную автохтонную систему, которая, подобно античному полюсу, живет своими собственными ресурсами. То касается всех остальных европейских государств. И даже если бы США, в принципе, были в состоянии полностью изолировать себя, у них также есть соседи, а своим экономическим доминированием они обязаны своему статусу военной сверхдержавы, а равно своей культурной мягкой силе. Серьезная задача посткоронавирусных обществ заключается в том, чтобы преодолеть противоречие между глобальной связью человечества и формой национальных государств, чтобы мы были способны совместно выработать универсальные ценности для 21 века и реализовать новые формы кооперации, не ограничивающиеся логикой рынка или тем более войны.